Церемонные процессии предшествовали Геркан в полном траурном облачении и весь состав Синодриона. Малих обставил процессию особенную торжественностью. Воины его гарнизона и встречали, и провожали гроб под звуки заунывной похоронной музыки. Сам Малих горько плакал, опуская вместе с сыновьями покойника его гроб, просторный каменный склеп в глубине Иосафатовой долины. Ирод видел эти слезы, и тем более в душе его укреплялась решимость жесточайшей мести, о которой он даже матери и братьям не говорил ни слова. На другой день после похорон он уехал в Галилею, а оттуда в Тир, где его ждал Кассий, готовясь к войне с Антонием. Узнав о трагической кончине Антипатра и о том, от чего последовала его смерть, Кассий одобрил решение Ирода относительно мщения Малиху и приказал вызвать в тир как этого последнего, так и Геркана для совещания о делах Иудеи. Но Кассию не пришлось их дожидаться. Тревоги войны отзывали его в Македонию, где он и нашел смерть добровольную при Филиппах на острие меча своего раба. Однако он успел отдать тайный приказ своим остававшимся в тире военным трибунам оказать Ироду содействие в кровавом акте мести. Итак, Геркан и Малих, не застали Кассия в тире. Они нашли там одного Ирода, который и пригласил их на пир, чтобы вместе с тем сообщить им и распоряжение Кассии относительно Иудеи. Но Малих лелеял свои тайные планы. Пользуясь отсутствием Кассия и большей части римских легионов, он задумал тотчас бежать в Иерусалим чтобы там утвердить свою власть, благо Антипатру уже не было в живых, а Фазаэль он считал неопасным соперником. Он знал, что иудеи ненавидят Ирода и никогда не простят ему ни убийства и языки, и его сподвижников почти исключительно иерусалимлен, ни публичного унижения Синедриона не тем более того леса крестов, которые он год тому назад водрузил на Голгофе и на Елеонской горе в поругании святому городу. Малих знал, что Синодрион держит его руку, так как Малих был горячий патриот. Мало того, он возлагал большие надежды на своего племянника, Малиха, преемника Ареты, царя каменистой Аравии. А раб этот потому не мог сочувствовать Ироду, что боялся, как бы этот беспокойный сын Антипатра не посягнул на независимость самой Петры на том основании, что мать его Кипра сама родом из Петры и притом из царской семьи. Эта старая Кипра заявила недавно после смерти мужа, когда приезжала в Петру поклониться гробам своих предков-царей. Итак, Малих принял твердое намерение бежать немедленно из Тира. Но его останавливало одно обстоятельство. В Тире находился заложником его сын, двенадцатилетний мальчик Аарон. Надо было прежде всего тайно выручить сына, дать ему возможность бежать в Иерусалим. Для этого он подкупил раба, ходившего за его сыном, чтобы тот способствовал бегству Аарона. Раб родом из презренной земли Куш, негр из Эфиопии, вывезенный Иродом из Египта, по-видимому, согласился бежать с мальчиком. Было условлено, что мальчик в сопровождении этого раба Пойдет вечером купаться в море, а там их будет ожидать лодка за прибрежными камнями. Беглецы немедленно должны будут отплыть к ближайшему приморскому селению, куда к ним в ту же ночь и прибудет сам Малих со свитой. Вечером действительно к условленному месту пришел Аарон в сопровождении раба. Лодка тихо качалась там от плавного прибоя морских волн. Тонкий серп луны отражался на темной поверхности вод. Чайки с жалобным криком отлетали на ночлег. В тени утеса, закутанный черным плащом, Малих ожидал беглецов, прислушиваясь к вечернему гулу, стоявшему над шумной гаванью некогда могущественной столицы Финикии.